Австралия. Покинув Новую Зеландию, Кук продолжал своё путешествие на запад. Перед ним стояла ещё одна важная задача исследовать восточное побережье Австралии. А её южным и западным берегам было уже кое-что известно благодаря Абелю Тасману и некоторым другим голландским мореплавателям. Но восточный берег Всё ещё оставался полной загадкой для европейцев. Предполагали, что он расположен где-то совсем неподалёку от Новой Зеландии. Но Усердия плыла на запад неделю за неделей, не встречая никакой земли. И только месяц спустя после отплытия из пролива Кука, 19 апреля 1770 года, мореплаватели увидели вдали узкую полоску берега. Австралия оказалась гораздо меньше, чем предполагали европейские учёные. От Новой Зеландии её отделяло громадное водное пространство. Кук нашёл хорошую бухту, бросил якорь, спустил шлюпку и поплыл к берегу. На берегу стояло человек 40, голых, с чёрной кожей. На корабль они не обращали никакого внимания, но увидев приближающуюся шлюпку, разбежались. Только два смельчака с длинными деревянными копьями в руках остались на берегу. Они кричали что-то воинственное и угрожающее. Кук удивился их храбрости. В шлюпке было 15 человек. Он знаками объяснил, что у белых самые мирные намерения, что они хотят только набрать пресной воды. Но два упрямых австралийца ничего не желали слушать. Набрав камней, они стали швырять их в шлюпку. Боцман, слегка задетый камнем, выстрелил в одного из австралийцев дробью и попал ему в ногу. Австралийцы убежали. Но когда белые высадились, они снова появились из-за леса, держа в руках большие деревянные щиты. Напрасно кук бросал им гвозди и бусы. Они не обращали на подачки никакого внимания. не унимались. Только новый выстрел дробью принудил их оставить Маяков в покое. С тех пор Кук мог беспрепятственно ходить всюду, куда ему вздумается. Он размышлял, нельзя ли в Австралии поселить английских колонистов. Он исследовал почву и увидел, что она чернозёмна и может давать отличный урожай. Высокие тучные травы, казалось, только и ждали, чтобы пастухи выгнали на них скот. В океан впадала многоводная река, в которой водилась вкусная рыба. Лиса были редкие, но деревья, главным образом эвкалипты, поражали своей высотой и толщиной. Воздух звенел от птичьих голосов, а на прибрежном песке были видны следы каких-то животных. Гูก усердно исследовал страну и был очень доволен своими открытиями. Одно не удавалось ему завязать сношения с жителями. Случайно встретив их в лесу, он пробовал заговорить с ними, но они разбежались при его приближении. Поймав двух маленьких девочек, он с ног до головы увесил их разноцветными бусами, надеясь этим привлечь к себе австралийцев. Но когда девочек отпустили, Они побросали все бусы на землю и убежали. Тогда он стал оставлять топоры и гвозди в тех местах, где часто бывали австралийцы. Но те и не притрагивались к этим драгоценностям. Запавшись пресной водой, усердие снялось с якоря и направилось вдоль берега к северу. Это было скучное плавание. Австралия очень однообразна. Ровные гряды не высоких гор, скрывала горизонт. Горы эти напоминали Куку горы южного Уэльса в Англии, и он назвал весь этот край новым южным Уэльсом. Кук старательно составлял подробную карту австралийских берегов и заносил на неё каждый мыс, каждый залив, каждый прибрежный островок. 25 мая они прошли тропик Козерога, и вступили из умеренного пояса в тропический. Несколько дней спустя Бенкс, гуляя по берегу, увидел странное большое животное, у которого на животе был кожаный мешок. Это был кенгуру, до тех пор никогда ещё не виданный европейцами. В кожаных мешках на животе кенгуру носят своих детёнышей. Плавание вдоль австралийских берегов Было довольно утомительно, но пока вполне благополучно. Никто из моряков и не подозревал, какая их всех подстерегает опасность.